Эпилог. Жизнь в глубине амазонской сельвы идёт своим чередом, незрима и безмятежна. Карапчет ягуар, вылизывает в логове пищащих и мяукающих котят. Его чёрная подруга куда-то запропастилась, и он тревожно втягивает носом в воздух, повилила мускусом. Самец нервно переступает на месте, но вот из чаще леса отделяется силуэт и подходит к нему. Раздаётся приветственное пыхтение. Егоры усердно трутся боками, тычатся носом друг в друга. Самец уловил дурной запах на шерсти партнёрши, запах огня, криков, ужаса, от которого шерсть встаёт дыбом. Он рычит. Самка же отходит к дальней части прогалины и начинает рыть землю. Наконец она роняет в яму шишковатое семя и прикапывает его задними лапами. Дело сделано. Самка подходит к выводку и обнюхивает детёнышей. тнистых и чёрных. Те пищат, выпрашивая молока и валятся один на другого. Мать снова трётся о бок партнёра и поворачивается спиной к яме, больше не вспоминая о семечке. Отныне оно не её забота. Она поднимает свой выводок и самца, чтобы увести в нехоженые глубины леса. Рыхлый холмик земли подсыхает на полуденном солнце, никем незамеченный, ничем не тревожамый, до поры, до времени.